«Медис, вы это видите?» «Конечно, вижу, Кларенс, я не слепой. И прекратите бубны, вас и так не слышно. Но нас могут подслушивать. Бросьте, кому вы нужны? Это тюрьма, а не трапезная коллегии. Все же... Хватит, Кларенс, сосредоточьтесь на работе. Посмотрите, какой чудесный образец». Граф Тифер уверял, что они поймали чудовище. «Признаться, я думал, что речь идет про оборотни, но это создание больше похоже на человека» но следы магического вмешательства еще видны. Посмотрите на левый бок. В камере стало так тихо, что Сигмун услышал, как где-то далеко хрипит кто-то из заключенных. Он попытался открыть глаза, но веки даже не шевельнулись. Зато огнем ожгло бок. Следом по телу пробежала волна щекотки, словно сухой веткой провели. Он понял, что маги изучали его тело, используя волшебство. Тан попытался двинуть руку, но без толку тело не подчинись. Маги здесь, рядом. Надо объясниться с ним, поговорить. Нужно рассказать про Фаомара, этого безумца, что ставил на нем опыт. Рассказать про лабораторию в подвале. Счетный. Он не может шевелиться. Не может говорить. Маги видят в нем лишь диковину. Интересный случай. Но не более того. Неужели так сложно с ним поговорить? Не рассматривать, а всего лишь побеседовать, расспросить. Проклятие! сыра «Что?» «Я говорю, тут невыносимо сыро. Мои суставы начинают ныть. Надеюсь, долго мы тут не задержимся. И вообще, со стороны магистра это было очень нехорошо». «Что нехорошо?» «Отправить нас сюда, разумеется. Как будто нельзя поставить пару молодых оборотов с первого круга. Эти подвалы дурно влияют на здоровье коллега». «Кларенс, это вы начинаете ныть, а не ваши суставы. Вы моложе меня лет на десять. А ведете себя?» как дряхлый маразматик. Лучше сосредоточиться на волне эманаций, идущих от места мутации. Чувствуете? Да, след довольно четкий. Маги снова замолчали, и Сигмунд снова попытался открыть глаза. На этот раз веки дрогнули и приоткрылись. Чуть-чуть. Зрение вернулось, но там видел плохо, словно сквозь молочную дымку тумана. В этом белесом варе ему удалось разобрать, что две сгорбленные фигуры в длинных балахонах застыли у самой двери. Два самых настоящих мага из городской коллегии. Два глупых старикана, отправленные магистром в темниц, потому что остальные заняты настоящим делом. Два старых маразматиков. Что скажете, Кларенс? Это определенно не заклинание. Это даже коту, ясно, коллега, магическое вмешательство, разумеется, осуществлялось. Это привело к мутации объекта, а само воздействие давно прекратилось. Это я и без вас вижу, коллега. Интересно, поражено лишь тело или пострадал и разум? Посмотрите на ауру вокруг его головы. Четко видны следы поражения. Да, выглядит ужасно. Танк попытался крикнуть, но горло свело судорогой и только. Сердце гулко стучало в груди, глаза налились кровью, в ушах зашумело. И только. Маги ничего не замечали. Да они и не хотели ничего замечать. Самовлюбленные болваны заняты лишь собой. Им дело нет до того, что перед ними человек. Танк попытался сглотнуть и не смог. Слюна потекла из уголка рта, прямо на каменный пол. Неужели так ничего и не выйдет? Интересный случай. Никогда не видел ничего похожего на такое воздействие. Знаете, Кларенс, в молодости я слышал о подобном. Тогда я учился в коллегии Мак при Гернийском университете. Занятное было времечко, смею вас уверить. Помнится мне, что один из наставников – Легер Васта. Хромой Легер? Именно. Так вот, он рассказывал о похожем случае. Жуткая доложил он история. Мутант погубил целую деревню, прежде чем его поймали. Он тоже был покрыт такой кожей, помнится. Легер называл ее «драконьей шкурой». Но тот чудовище, как мне помнится, мало напоминало человека, больше ящерицу. Вскрытие показало значительное изменение внутренних органов. Эту тварь уже нельзя было назвать человеком. Хотя когда-то оно, несомненно, принадлежало людскому роду. И что дальше? Ничего существенного. Этого не было в программе обучения. Легер рассказывал нам это как интересный случай. Кажется, он говорил, что это произвольная мутация, вызванная концентрацией остаточного магического действия. Помнится еще он хвастал, что провел вскрытие и даже написал трактат об этом опыте. Кажется, пытался доказать, Необратимость мутации или наоборот? Не помню точно. Все-таки полсотни лет прошло. Так что будем делать с этим образцом? Полагаю, заберем в колледж. Так же, как виконта. Сейчас? Что, Викладин? Не хватало еще возиться с этой нечистью. Представим магистру отчут. Он пошлет кого-нибудь из второго круга. Что запишем в карточке? Так, пишите. Необратимая мутация вызванная магическим вмешательством третьего круга. Третьего? Хорошо, хорошо. Напишите четвертого. Опасность? Пожалуй, все пять. Не нравится мне эта тварь. Слишком похожа на человека. Это обличие может обмануть простаков. И тогда жди неприятностей. Легер в своих описаниях был очень убедительным. Пометьте, рекомендованный режим содержания – полная изоляция с лишением сознания. Не хватало нам еще дикого зверя в коллегии. Там и так хватает зверья, коллега. Браво, Клавинс, стоит запомнить. Думаете, магистр сам займется этой тварью? Он займется виконтом, а эту диковину скинет на нас. Будьте уверены. Нам еще предстоит с ней повозиться. Потом, конечно, явится кто-то из столиц, прочтет отчет, заберет результаты исследований и получит очередную почетную награду. Вы же знаете, Клавинс, как это бывает. Вся слава достается этим молодым нахалам из столиц. Только потом что они умеют вовремя перехватить чужое дело. Ну и что же нам делать? Ничего, коллега, к сожалению, это неизбежно. Нам с молодыми карьеристами, увы, не тягаться. С объектом же поступим, как с тем оборотнем. Сделаем все, как всегда, на стенд, полная изоляция, изучение реакции на раздражители, повышение экспрессивности воздействия до полной нейтрализации объекта, а потом вскрытие. Жаль, если заберут тело. Вышло бы прекрасное чучело. Идеально бы подошло к тому оборотню, что стоит в углу моего кабинета. А мутация? Думаете, ничего интересного? Вряд ли. Рядовой случай. Скорее всего, действие древнего артефакта или аномальной магической зоны. Носятся такие вот молочки, где попало, а нам потом разбираться. Но, думаю, все быстро прояснится. Вскрытие покажет? Именно, коллега. Быть может, свяжемся с лекером? Составим запись исследования. Увяжем два случая. Проведем сравнительный анализ. Это будет серьезная работа. Ее не заберут. Не посмеют связываться со стариком. Кларенс, вы окончательно выжили из ума. Хромой Легер в могиле уже два десятка лет. Думает, Ернийский университет просто так называют. Легеровский. Ах да, в самом деле. Лучше скажите, вы все записали? Извольте, уже готово. Тогда пойдемте скорее прочь. У меня заложило нос. Вы правы. Тут ужасно сыро. Оставим заклинание неподвижности? Вам хочется тратить на это силы? Посмотрите, окон нет, дверь надежная, снаружи охраны. Если мы оставим покров неподвижности на суд, то потом будем ходить полусонные дня два, а то и больше. Лучше снимайте заклинание и пойдемте. Скоро обед. Все непременно коллеги. Когда железная дверь с лязгом захлопнула, освобожденный Сегмон застанал. К нему вернулись и зрение, и слух. Но ушла надежда. Два выживших из ума старика решили его судьбу. Походя между делом, одним росчерком пера убили его, даже не обратив внимания на то, что он еще дышит, что еще может мыслить и чувствовать. Они относились к нему как предмет. Перевернувшись на живот, Тан подполз к стене, закрыл руками лицо и заплакал. У него не осталось сил даже на проклятие. Разговор мага, к ему смертный приговор, лишил сил надежности чем самые сложные заклинания. Он чудовище, мутант, урод. Его будут резать на куски, внимательно изучать и рассказывать потом молодым магам о странном случае мутации. А через десяток лет они даже не вспомнят, о чем им рассказывали. Все верно. Он не человек и не может рассчитывать, что с ним будут обращаться по-человечески. Завтра два мага, молодых и сильных, лишат его сил и перенесут коллеги на стол. А там... Интересно, если он останется в сознании, то что в таком случае почувствует, когда его начнут потрошить, словно рыба? От этой мысли сделалось жарко. Сигмунд вскочил на и ударил кулаками в стену. Нет, это невозможно. Невозможно думать об этом. Проклятая метка. Тан размахнулся и ударил себя по животу, по новой черной шкуре, надежно защищавшим от холодного оружия, но бессильной против холодной людской жестокости. Проклятый колдун. Безумный ублюдок. Да и сам он тоже хорош. Что стоило сты в настоящем дезертире? Убежать в леса или осесть в какой-нибудь деревушке? Нет. Он возжелал вернуться в тепло и в человеческой жизни. Вот и вернулся. Эй! — закричал Сигмон. Стражи! Верните мага, Позовите капитана! Эй! Кто-нибудь! Будьте вы прокляты! Никто не ответил. Тан молил, угрожал, стил, проклинал, упрашивал пустую. Каменные стены оставались глухи и ненны, как и положено стенам темницы. Сигмон кричал до тех пор, пока снова не сел голос. И только тогда, обессилевший и отчаявшийся, он повалился на пол и вжался щекой в холодную стену. Он почувствовал, как внутри что-то сломалось, что-то хрупкое и тонкое надломилось с тихим звоном и с немыслимым грохотом ухнуло в черную бездну, лишив его последней надежды на спасение. Теперь Он хотел только одного, чтобы заклинание магов сработало как надо и все-таки лишило его сознания. Он не хотел знать, что с ним будут делать и как. Не хотел чувствовать. Там хотел умереть прямо сейчас, не дожидаясь, пока его тело устроят на железном столе для опыта. Он уже прошел через это в подвале безумного мага и теперь обмирал от ужаса, представляя, что все это может повториться. Черное забытие, пришедшее к нему, очень напоминала сон. Сигмон предпочел бы, чтобы это была смерть, но это оказался всего лишь обморок.